Глава 14. Зиночка. Руки почему-то предательски тряслись, когда пыталась с них стряхнуть остатки своей магии. Да, так бывает, когда я теряю контроль, когда меня накрывает страх. Сегодня произошёл самый неприятный момент в моей жизни. Такое мне только мог присниться в ночных кошмарах, но всё оказалось явью. Я, какая бы выдающаяся ни была, имела один большой недостаток не умею драться. О, это моя боль, и боль моих преподавателей, которые пытались меня научить хоть чему-то в студенческие годы. У меня была отличная выносливость. Я могла первой добежать до финиша, обгоняя даже самых лучших из лучших. Но когда вставала на ринг, то всегда получала по первое число. Ну не успевала ударить первой, не могла вовремя уйти от столкновения, терялась, паниковала и вела себя крайне неадекватно. Тут хоть что делай, не моё это. Поэтому преподаватели разумно оценивали мои силы. И рекомендовали в любой непонятной ситуации бежать. Не позволяй себя загонять в угол, вещали они. Беги, крутись, мельтеши перед глазами и выматывай своей активностью. Ищи шанс, когда сможешь ударить. В твоём случае это шанс 1 на миллион. Помнится, надо мной смеялись, но пользуясь подсказками тренера, я могла долго бегать по кругу, прыгая и уклоняясь. Сегодня же я допустила одну фатальную ошибку. Я испугалась за выдающегося сильного мага, у которого больше, чем уверена, не было подобных проблем, как у меня. Андрей отлично уходил от ударов, выглядел сосредоточенным и уверенным в своих действиях. А я как-то сразу потерялась. Испугалась и повела себя, как девочка-девочка. На двигающихся парней я заметила, да только бежать уже было некуда. Перед носом Андрей борется, с одного боку подходит длинный щуплый, с другого довольно сильный внешний парень. Вот по глазам было видно, что они спят и видят, как настучат мне по голове. Это в лучшем случае. Как-то за спиной Андрея мне было комфортнее, чем сейчас. Переговоры? Решила попробовать себя в дипломатии, но поймала лишь два негодующих взгляда. Ладно, переговоров не будет. Может, чаю? Я буфет видела на первом этаже. Второе правило, которое вбивал тренер необходимо тянуть время, если знаешь, что помощь может подоспеть в любую минуту. Я очень рассчитывала на Бориса и Вадима, но их не было на горизонте. Или же я настолько растерялась, что просто их не замечала? Краем глаза выхватила фигура Андрея, который прямо на моих глазах отлетел в сторону и встретился с подоконником. Кажется, такого ужаса я еще никогда не испытывала. Сила, что до этого терпеливо сидела во мне и ждала команды, как-то резко всколыхнулась и вырвалась наружу, желая отомстить за командира всем. Это и было самым страшным. Я могла не удержать её в узде, потому что внутри меня бурлила сама смерть. Всё живое, что находилось рядом со мной, могло в любой момент умереть, а это целый этаж, целое крыло. Я сдерживалась из последних сил, видя, как над моей головой заносится кулак. "Поберегись!" прокричал Борис, буквально снося первого нападающего к стене. Второго взял на себя молчаливый Вадим, который методичными и быстрыми движениями обездвижил другого студента. Вздрал от ал с него амулет и припечатал магией к полу. Зиночка, лекар легонько погладил меня по голове. Соберись, дыши. Нам нужен институт целый и живой. Мы же работаем скрытно ото всех. Я кивала, стараясь выйти из оцепенения. Корнеев, зарал Вадим. Что ты там возишься, быстро сюда. Огневик навис надо мной и хорошенько так тряхнул за плечи, наверное, это и нужно было сделать, потому что на его лице я как-то сразу смогла сфокусироваться. только краем сознания отмечая, что совсем недавно было выбито стекло. Надеюсь, не кем-то? «Ты как?» — уточнил огненный маг. «Испугалась?» «Угу», — кивнула. «Ха, ничего!» — пригоразил он мне пальцем. «Пошли лучше чай пить. А там пирожки завезли в буфет. Мы должны попробовать до того, как очнутся студенты». С трудом встряхивая себя на вождение силы, быстро посеменила за Борисом, который не только привел меня в буфет, Ну и занял целый столик у окна, купил чай, кофе на всех, а ещё целую гору пирожков. Это с картошкой, это с повидлом, это сосиска в тесте. Пахнет только странно. Скормим Вадиму. Это пицца, кстати, тоже сомнительного качества. Рома съест, ему тоже ничего не будет, примило рассуждал Корнеев. А это нам с тобой шоколадка, как самым умным и адекватным. Спорить по поводу последней фразы не стало. Мы вдвоём воспользовались лестницей и спустились на первый этаж. Остальные прыгали в окно. А вспомнила о тех, кто остался лежать припечатанными к полу на стене. Отпустил, с сожалением произнёс парень, морщась. Не по нашей душе они, не могу догнать. Не надо, покачала головой, пододвигая к себе пирожки, начиная их кушать. Корнеев только щёку рукой подпёр и с какой-то братской любовью наблюдал за тем, как я ем. "Кушай, кушай", улыбался он, потом заметил кого-то за моей спиной и улыбнулся ещё шире. "Ну вот, все живы и здоровы". Рядом со мной селся уставший Вадим, которому заботливый Борис с самой добродушной улыбкой пододвинул сосиску в тесте. Ромов, что уселся рядом, получил пиццу, но есть её не торопился. Вместо этого пододвинулся ко мне ближе и крепко обнял. Я даже жевать перестал испуганно смотря на Бориса, который только беззвучно кивал. Хмм, ладно, потерплю этот приступ нежности. Терпеть пришлось недолго. Андрей почти сразу от меня отлепился и принялся за пиццу. Корниев же смотрел на друзей с явным интересом, как лаборант над опытных крыс, и даже был рад, что ни с одним из магов после приёма пищи ничего не случилось, кроме жоги. Из института мы выходили задумчивыми и уставшими. Только на парковке, встав плечом к плечу, решили положиться на Вадима, который обязался достать нам четвёрым пропуск Фараон. Это был клуб для любителей драйва, о нём я ничего не знала, а вот сам Смирнов отзывался не очень лестно. Все пути ведут туда, подакнул Андрей. Есть только один каратышка, который имеет доступ к данному заведению. И он служит только одному человеку, подтвердил Вадим. И мне было жутко интересно, потому что, кажется, все догадались, кого нужно прижимать, но как это сделать, не понимали. Фараонов Степан Вениаминович, непризнанный гений и артефактор. Именно его работы мы наблюдали сегодня на шеях студентов, прокомментировал нехотя командир. И он мог умертвить хозяина ритуального центра каким-нибудь новым изобретением, поддакнул Борис. Да и поднять кладбище для него труда явно не составит. "То есть всё сходится?" не поверила. "Нам нужен фараон?" "Не так быстро", усмехнулся Вадим, качая головой. "О нём все знают, но его никто не видел. Это как искать фантом или идти в клуб на показ, привлекая к себе внимание." Так мы уже его к себе привлекли. Не согласился Андрей. Так что попробуешь достать входные билеты? Попробую, кивнул задумчиво Вадим. Если что, штурмом возьмём, решила поделиться своими мыслями, но меня никто не поддержал. И позже я поняла, почему именно. На сегодня мы решили отдохнуть от приключений, которые за нами шли по пятам, и разъехались по своим делам. Мы узнали достаточно для того, чтобы идти дальше. Давний дневник, который оставил некто как подсказки, или сам не ожидал что они таковыми станут. Были ещё имена, порядка двух или трёх, но выходить на них мы не стали, решили повременить. Я уехала с парковки в числе первых, лишь махнула парням на прощание рукой и поехала искать пельменную. Жизнь вносила свои коррективы, и мне было жизненно необходимо узнать, в какой момент информация обо мне просочится в наше управление. Скажем так, личное дело имелось и на меня. Вполне нормальное, стандартное, но вот если Даниле но скажут копнуть, Или же пришлют собранный компромат, тут уж без вариантов. Придётся прижимать его к стене в прямом смысле этого слова. Нужное заведение нашлось не сразу. Во-первых, в этой части города была одна сплошная пешеходная зона. Поэтому пришлось сначала искать парковочное место для мотоцикла, а потом уже идти в поисках нужного мне заведения. Пельменная, о которой упоминал Борис, была довольно неплохой. Так что я сразу заняла место у дальней стены, чтобы видеть всех приходящих и уходящих, и конкретно так задумалась. Фирменное мамино блюдо было совершенно не из теста и фарша для пельменей. «И если я его сейчас попрошу, то не буду выглядеть глупо. Может, и не эта пельменная мне нужна?» «Чего желаете?» Ко мне с приветливой улыбкой подошел официант. Я же, натянув на лицо самое доброе выражение, откашлялась и тихо произнесла «Утку под пивным соусом». Сама не поняла, как решила рискнуть. Парень долго на меня смотрел, а потом даже кивнул. Я вам добавлю ещё сметаны. Хлеб нужно? Нужно, прошептала. Молодой человек довольно быстро удалился, но совсем скоро вернулся. Ознакомьтесь с нашими напитками. И в глаза мне посмотрел строго. Спасибо, обязательно. Небольшое меню открыла почти сразу же, но не было там никаких напитков, было сообщение от мамы. Зина, куда ты влезла? Я всё понимаю. Работа под прикрытием, ты делаешь себе имя, поднимаешь репутацию. Но а нас с папаем ты подумала? Может, Рейхлазучиков в главном центре поймали? И это только по тем данным, что передаём с отцом. Их на самом деле больше. Все хотят пробраться в архивы и найти твоё настоящее личное дело. Готова раскрыть все карты или ещё по времени? Рядом со мной на столе появился карандаш. Нужно ещё время, написала ответ. Тогда мы будем тихо и мирно устранять тех, кто хочет обидеть нашу дочку. Кстати, только по этой причине никакие отчёты не высылай, их могут перехватить. Ну и проверка у нас началась внеплановая. Старше не годует и ловко находит тех, кто продался. И наводка. Вам нужен фараон. Уже почти на него вышли. Тогда удачи. Мама, подожди. Начальника нашего отдела нужно прижать, он замешан. Данилин Захар Виньяминович. «О, будет сделано!» Передо мной поставили тарелку с пельменями, и все тот же парень с невинным видом поинтересовался. «Что-то еще выбрали?» «Чай зеленый с сахаром. Добавлю вам сироп, очень вкусный». «Ага», — отдала ему меню и взялась за ложку. «Как же интересно, выходит-то аж плакать хочется». Выходила из пельмена уже более спокойная и уравновешенная. Явно сироп был не таким простым, как кажется. Он как-то согрел меня изнутри и придал сил и уверенности в том, что всё я делаю правильно. Правда, почему-то было стыдно перед парнями. Обидятся ли они, когда узнают, кто я на самом деле или нет? Ну и была ещё одна неприведенная проблема. Мне совершенно не хотелось возвращаться в то русло работы, в котором я была до попадания в команду номер 13. Мне хотелось остаться здесь, с этими несносными и неугомонными людьми. Я даже была готова терпеть шутки Бориса и обнимание с поцелуями Андрея, лишь бы закрепить за собой право числиться рядом с парнями и работать с ними в одной команде. Мы ведь отлично справляемся. В приподнятом настроении я пошла по улице города, в самый последний момент замечая, что за мной следят. Присмотрелась повнимательнее и смогла различить лица. Итак, три человека, которые некогда успели мне примелькаться в управлении. Кажется, именно это и была команда под номером семь. Кстати, совсем недавно они были покусаны русалками, и при халатном лечении остатки яда могли в теле сохраниться. А яд оставался чем? Мертвым обременением, гуляющим по крови. А это значит что? Мне все карты в руки. Сделав еще пару шагов, я повернулась, рассматривая молодых парней, которых жизнь успела помотать. Они даже остановились, оценивая меня как противника. Ну да, метр с кепкой. Так себе оружие массового поражения. Это если плохо меня знать. Сила заструилась по венам, а глаза сразу же начали видеть людей вокруг меня, так что маленькие капельки яда я нашла почти сразу же. Вадим бы такого не допустил, он лекарь от Бога. А тут работали на «дай Бог». Развернувшись, я поспела к своему мото, утягивая аурой силы за собой прицеп из трех человек. Пусть стонут в сквере и не привлекают к себе слишком много внимания, я как раз успею уехать. Подойдя к Моту, я услышала лаконичное «Эй!». К троим парням добавился еще один такой же зараженный. «Эх, знали бы вы, как плохо будет сейчас! Не стояли бы так расслабленно!» А ведь если вспомнить, команда 1, 7 и 4 состояли из молодого набора, то есть если Вадиму, Андрею и Борису было за 30, то этим щеглам еще расти и расти до уровня моей команды. И я сейчас не только про возраст, но и про знание и практику. Рука моя взметнулась вверх до того, как мужчины могли дёрнуться в мою сторону. Боль их скрутила мгновенно. Яд, что до этого был словно заморожен, продолжил свой путь по венам, выворачивая суставы. Четвёрка рухнула прямо на землю недалеко от меня. Что ей требовалось доказать? Лечиться надо лучше. Мод сорвался с места почти сразу, настроение значительно улучшилось, а желудок пел мне дифирамбы после сытного обеда. Что ж, вперёд. Глубоко крепкому сну. Что будет дальше, остаётся загадкой. Но однозначно будет интересно.